Свежий воздух, старый кошмар и что делать с еврейским трупом? Они сидели на берегу Ампера, и Лизель сказал Руди, что подумывает завладеть еще одной книгой из бургомистерского дома. Вместо свистуна... Она несколько раз читала Максу зависшего человека. Хватало лишь на пару минут. Ещё она пробовала пожатие плеч и даже наставления могильщику. Но всё это было не то. Хорошо бы добыть что-нибудь новое, думала Лизель. Ты хоть последнюю-то прочла? Ясное дело. Рудиш вёрнул в реку камень. Интересно хоть? Ясное дело. Ясное дело, ясное дело. Руди попытался выворотить новый камень, но порезал палец. Так тебе и надо. Свинюха. Если человек заканчивает разговор словом свинюха, свинух или засранец, это значит, что ты его уделал. Для кражи условия были идеальные. Стоял мрачный день начала марта, температура чуть выше нуля. Это куда более неуютно, чем минус 10. На улицах почти никого. И дождь, как серая карандашная стружка. Так мы идём на великах, сказал Руди. Ты возьми какой-нибудь из наших. В этот раз Руди значительно сильнее хотел лесть в окно сам. Сегодня моя очередь, сказал он, пока они ехали, примерзая пальцами к рулям. Лизель соображала быстро. Знаешь, Руди, Наверное, лучше тебе не лазить. Там всё заставлено всякими вещами и темно. Балбес вроде тебя обязательно споткнётся или во что-нибудь врежется. Примного благодарен. В таком настроении Рудит трудно было удержать. И ещё там надо спрыгивать, выше, чем ты думаешь. Ты что, хочешь сказать, что я по-твоему не сумею? Лизаль встала на педалях. Вовсе нет. Переехали мост. и дорога завелась по холму на Гранде-штрассе. Окно было открыто. Как в прошлый раз они оглядели дом. В освещенном окне первого этажа, где была, по-видимому, кухня, что-то можно было разглядеть. Там двигалась туда-сюда какая-то тень. «Проедем несколько кругов вокруг квартала», — сказал Руди. «Хорошо, что взяли велики, а? Главное, не забудь свой». «Очень смешно, свинюха!» Велик-то чуть побольше твоих вонючих ботинок. Они катались уже с четверть часа, а жена бургомистра всё ещё была внизу, слишком близко к библиотеке. Как она смеет так бдительно торчать на кухне? Для Руди кухня несомненно и была главной целью. Он пролез бы туда, набрал столько еды, сколько сможет унести, и лишь потом, если у него останется свободная секунда, только если останется, он бы на пути к выходу Сунул в штаны какую-нибудь книгу. Все равно какую. Однако у Руди был недостаток, нетерпение. Уже поздно, — сказал он, — и стал поворачивать прочь. «Ты едешь?» Лизель не поехала. Тут и думать не о чем. Она не для того тряслась всю дорогу в гору на этом ржавом велике, чтобы теперь уйти без книги. Лизель сунула велик рулем в сточную канаву, огляделась, не видать ли соседей, и двинулась к окну. На хорошей скорости, но без суеты. В этот раз она сняла ботинки без рук, наступая на заднике. Пальцы ухватились покрепче за дерево, и она проскользнула в дом. Теперь, пусть лишь самую малость, но Лизаль была спокойнее. В какие-то несколько секунд она обошла комнату, выискивая заглавия, которые её бы не отпустили. Три или четыре раза она уже почти протянула руку и даже раздумывала не взять ли несколько книг, но и в этот раз решила не нарушать сложившуюся систему. Сейчас ей была необходима только одна книга. Лизель вглядывалась в полки и ждала. Свежая темнота влезла через окно за её спиной. В воздухе околачивался запах пыли и воровства. Тут Лизель увидела красная книга с чёрными буквами по корешку. Почтальон снов. Лизель подумала о Максе Ванденбурге и его снах, о муках их совести, о спасении обрушенных родных, о боксе с Гитлером. А ещё подумала о своих снах, о брате, умершем в поезде и явившемся на крыльце вот тут за углом от этой самой комнаты. Книжная Варишка посмотрела на окровавленное колено мальчика. Она спихнула его со ступеней собственной рукой. Лизель вытянула книгу с полки, сунув её подмышку, влезла на подоконник и выпрыгнула наружу. Всё в одно движение. Её ботинки Руди держал в руках, и велосипед наготове. Едва Лизель обулась, они покатили прочь. Иисус, Мария и Иосиф Меменгер. Прежде Руди никогда не звал её по фамилии. Ты полный псих. Ты это понимаешь? Лизель отчумело, давя на педали, согласилась. Понимаю. На мосту Руди подытожил их вечернее приключение. Эти люди или полные безумцы, сказал он, или просто любят подышать свежим воздухом. Небольшая подсказка. или, может, на Гранде-Штрассе, просто была одна женщина, у которой теперь появилась другая причина держать окно библиотеки открытым. Впрочем, это во мне говорит цинизм, или надежда, или то и другое вместе. Лизель сунула почтальона снов за пазуху и начала его читать в ту же минуту, едва оказалась дома. Сев на деревянный стул у своей кровати, она раскрыла книгу и прошептала, Макс, это новая книга специально для тебя. Она стала читать. Глава 1. Вполне уместно, что когда на свет появился почтальон снов, весь город спал. Каждый день Лизаль читала по две главы из новой книги. Одну утром перед школой, другую сразу же после возвращения. Иную ночь, когда не могла уснуть, она прочитывала ещё пол главы. Иногда она так и засыпала, завалившись со стула на край кровати. Это стало её миссией. Она кормила Макса почтальёном снов, как будто он мог питаться словами. Во вторник ей показалось, что Макс шевельнулся. Она поклялась бы, что глаза его открылись. Но если он их и их открыл, то лишь на миг. И скорее это сыграло воображение Элизель, принявшее желаемое за действительное. К середине марта появились первые трещины. Однажды днём на кухне Роза Хуберман, подходящий человек для острых ситуаций, едва не сорвалась. Она повысила голос, но тут же поспешила сбросить его. Лизель оторвалась от книги и тихонько вышла в коридор. Подойдя насколько смогла, она всё равно едва слышала мамины слова, а когда расслышала, тут же пожалела. потому что это были страшные слова. Это была реальность. Содержание маминого голоса. Что если он не очнётся? Что если он здесь умрёт, Ганси? Скажи. Господи, что мы будем делать с телом? Мы не можем оставить его здесь. Мы задохнёмся от вони и не можем вынести его вон и потащить по улице и всем говорить, Не почёмню угадаете, что мы нашли сегодня утром у себя в подвале. Нас увезут навсегда. Она была совершенно права. Еврейский труп большая неприятность. Хуберманы должны были выходить Макса Ванденбурга не просто ради него, но и ради самих себя. Напряжение сказывалось даже на папе, который всегда был образцом спокойствия. Послушай. Голос у него был тих. Но тяжел. Если это случится, если он умрет, нам просто придется что-то придумать. Лизель поклялась бы, что слышала, как он сглотнул, будто его ударили в горло. — Моя тележка, пара холстин. Лизель вошла в кухню. — Не сейчас, Лизель. Это сказал папа, хоть и не посмотрел на девочку. Он рассматривал собственное искаженное лицо в перевернутой ложке. Октями зарылся в стол. Книжная аварийка не уходила. Сделав ещё несколько шагов, девочка села. Зябкими пальцами нащупывала края рукавов, а с её губ слетела фраза. Он ещё не умер. Слова упали на стол и расположились посередине. Все трое смотрели на них. Полу надежды не смели подняться выше. Он ещё не умер. «Он еще не умер», — первой заговорила Роза. «Кто хочет есть?» Ужин, пожалуй, оставался единственным временем, которому не повредила болезнь Макса. Они о ней не забывали, сидя втроем за кухонным столом над добавками хлеба, супа или картошки. Каждый о ней думал, но все молчали. Всего через несколько часов Лизель проснулась среди ночи, Удивляясь, от чего у неё так зашлось сердце. Это выражение она узнала из почтальона снов, который по своей сути оказался полной противоположностью Свистуну. Это была книга обрушенном ребёнке, который хотел стать священником. Лизель села и стала жадно глотать ночной воздух. Лизель. Папа перевернулся на бок. Что такое? Ничего, папа. Всё хорошо. Но в тот миг, когда она закончила фразу, Лизель снова увидела всё, что сейчас произошло с ней во сне. Один маленький образ. В основном всё так же. Поезд идёт с той же скоростью. Заходится в кашле брат, но в этот раз Лизель не видит его лица, обращённого в пол. Медленно она к нему склоняется, рукой осторожно поднимает, взяв за подбородок И тут перед ней оказывается лицо Макса Ванденбурга с широко распахнутыми глазами. Он смотрит на неё, на пол падает перо. Тело теперь больше пропорционально голове. Пойст скрижещет. Лизель. Я же говорю, всё хорошо. Дрожа, она слезла с матраса. Поглупев от испуга, прошла по коридору к Максу, проведя не малую минуту у него под боком. Когда всё замедлилось, она попробовала истолковать сон. Было ли это предзнаменованием Максовой смерти? Или просто реакция на дневной разговор на кухне? Может, Макс теперь заменил ей брата? Если так, то можно ли столь небрежно отбросить собственную плоть и кровь? А может, это было даже глубоко затаённое желание Максовой смерти? В конце концов, если такую участь заслужил её брат Вернер, то и этот еврей вполне заслуживает. Неужели ты так думаешь, прошептала Лизель, стоя над кроватью. Нет, этому она поверить не могла. Её ответ подтвердился, когда онемелость тьмы пошла на убыль, и на тумбочке проступили очертания разнообразных предметов, больших и маленьких. Подарки. Очнись. сказала она. Макс не очнулся. Ещё 8 дней. На уроке раздался стук костяшек в дерево. "Войдите", крикнула фрау Олендрих. Открылась дверь, и весь класс удивлённо посмотрел на Розу Хуберман, замершую на пороге. Один-два ученика ахнули при таком зрелище. Женщина в виде небольшого комода с помадной ухмылкой и едкими, как хлорка глазами. Это была легенда. Роза пришла в своей лучшей одежде, но волосы у неё растрепались, и впрямь полотенце седых резиновых прядей. Учительница явно оробела, э, фрау Хуберман. Её движения толкались друг с другом. Она обижала глазами класс. Лизель? Лизель посмотрела на Руди, встала и торопливо пошла к дверям. чтобы скорее покончить с неловкостью. Дверь захлопнулась у нее за спиной, и вот они с Розой в коридоре, одни. Роза смотрела в сторону. — Что, мама? Та обернулась. — Не штокай мне, свинюха малолетняя! Скорость этих слов пропорола Лизель насквозь. — Моя гребенка! Струйка смеха выкатилась из-под двери, но тут же втянулась обратно. — Мама! Лицо Розы было сурово, но улыбалось. Куда ты затолкала мою гребёнку, глупая свинюха, боровка малолетняя? 100 раз говорила не трогать мою расчёску. А тебе хоть кол на голове теши. Розина тирада продолжалась ещё, наверное, с минуту, и Лизыль успела сделать пару отчаянных предположений о возможном местопребывании названной гребёнки. Поток слов оборвался внезапно. Роза притянула Лизыль к себе, на пару секунд буквально даже в такой близости её шёпот было почти невозможно расслышать ты просила наорать ты сказала все поверят Роза оглянулась по сторонам, а её голос был как нитка с иголкой Он очнулся Лизель, он в сознании Она вынула из кармана солдатика в ободранном мундире, просил отнести тебе Он ему больше всех понравился Роза отдала девочке солдатика, крепко взяла её за плечи и улыбнулась. Прежде чем Лизел успела что-то сказать, Роза поставила жирную точку. "Ну, отвечай". Больше ты нигде её не могла забыть. Он жив, думала Лизел. "Нет, мама, прости, мама, я". "Ну что с тебя толку?" Роза выпустила её, кивнула и пошла прочь. Ещё несколько секунд Лизель постояла. Коридор был огромным. Она посмотрела на солдатика в ладони. Инстинкт подталкивал её бежать домой прямо сейчас, но благоразумие не позволяло. Вместо этого она сунула покорёженного солдатика в карман и вернулась в класс. Все ждали. Глупая корова, прошептала Лизель себе под нос. Дети опять засмеялись. Фрау Олендрих не стала. Что такое? Лизель была в такой вышине, что чувствовала себя неуязвимой. "Я сказала с широкой улыбкой, пеяснила она. Глупая корова". И в ту же секунду на её щеке зазвенела ладонь фрау Олендрих. "Не смей так говорить о матери", сказала учительница, но подействовало слабо. Девочка только стояла, и пыталась удержаться от улыбки. — В конце концов, она не хуже любого тут умеет получать варчин. — Иди на место. — Да, фрау Олендрих. Руди, сидевший рядом, осмелился заговорить. — Езус, Мария и Йозеф, — зашептал он, — у тебя на щеке вся ее рука. — Большая красная рука, пять пальцев. — Отлично, — сказала Лизель, — потому что Макс был живой. — Да. Когда она пришла домой, Макс сидел в кровати со сдутым мячиком на коленях. От бороды у него чесалось лицо, и стоило большого труда держать заболоченные глаза открытыми. Рядом с подарками стояла пустая миска из-под супа. Они не сказали друг другу «привет». Скорее, столкнулись с зазубренными краями. Скрипнула дверь, девочка вошла... И встала перед больным, глядя на миску. Мама влила его тебе в горло силком? Он кивнул, довольный, утомлённый. Но он был очень вкусный. Мамин суп, правда? Улыбки у него не вышло. Спасибо за подарки. Скорее, едва заметный разрыв губ. Спасибо за облако. Твой папа не объяснил про него. Через час Лизал тоже попробовала, кое в чём признаться. Мы не знали, что нам делать, если ты умрёшь, Макс. Мы много времени, у него это не заняло. То есть, как от меня избавиться? Прости. Нет, он не обиделся. Вы правы. Он вяло поиграл со вздутым мячом. Вы правильно делали, что думали об этом. В вашем положении мёртвый еврей так же опасен, как и живой. А может И хуже. Ещё мне снился сон. Сжимая в руке солдатика, Лизель подробно описала свой сон. Она собиралась ещё раз просить прощения, но Макс перебил. Лизель, он дождался, когда она посмотрит на него. Никогда не проси у меня прощения. Это я должен просить его у тебя. Он окинул взглядом всё, что она ему принесла. Посмотри на них, какие подарки. Он взял в руку пуговицу, а Роза сказала, что ты читал ей мне каждый день по два раза, а иногда и по три. Теперь он смотрел на шторы, как будто видел сквозь них. Сел чуть повыше и промолчал с десяток безмолвных фраз. На его лице прокралась тревога, и он тоже признался девочке кое-в чём. Лизель Он чуть подался вправо. Я боюсь, сказал он, что снова засыпаю. Лизель твёрдо ответила: Тогда я тебе почитаю. А начнёшь дремать, я буду шлёпать тебя по щекам, брошу книжку и буду тебя трясти, пока не проснёшься. Весь остаток дня и добрую часть вечера Лизель читала Максу. Он сидел в постели и впитывал её слова уже в сознании до 10 часов с минутами. Во время короткой передышки Лизель подняла глаза от книги и увидела, что Макс спит. Встревожившись, она толкнула его книгой. Он проснулся. Макс засыпал ещё 3 раза. 2жды она его разбудила. Следующие 4 дня он каждое утро просыпался в её постели, потом у камина и наконец в середине апреля в подвале. Он окреп, избавился от бороды, вернулись огрызки веса. Во внутреннем мире Лизел это было время великого облегчения, а во внешнем мире многое пошатнулось. В конце марта засыпали бомбами город под названием Любек. Следующим в очереди будет Кёльн, и вскоре дойдёт до многих других немецких городов, включая Мюнхен. На да. Начальник стоял у меня за плечом. Сделай, сделай. Бомбы летели и с ними я.